Сам Костя о своем будущем не думал. Зачем? Мать заработала, деньги в его карманах не переводились. Подружившись с двумя такими же, как он, бездельниками, он проводил время в свое удовольствие. В Последнюю предвоенную весну он познакомился с Галей, дочкой преуспевающего промкооператора. Кость мечтал о женитьбе. Мать была в восторге от такой блестящей перспективы. Она сознанием дела учила его, как вести себя с девочкой, чтобы не упустить сказочный вариант. И вдруг война. В первой же бомбежке погибла мать. Подбежала к какой-то своей клиентке забрать оставленную у нее на ночь швейную машинку и не вернулась. И о том, что с ней случилось, Костя узнал только на следующий день. Он так ее и не увидел больше. Дом, где ее настигла смерть превратился в обгорелый каменный курган. В страхе и растерянности не зная, что делать, побежал он к Гали, но застал там все вверх дном. Семья уезжала на восток. Перед домом стоял грузовик трехтонка, и в него беспорядочно наваливали узлы и чемоданы. Костя рассказал о гибели матери. Они жалели его, но не переставали. — Куда вы едете? — спросил он Галю. — Боже мой, ну что ты спрашиваешь? — крикнула она, таща узел. — Помоги лучше. Все кругом горит, а ты... Он стоял возле грузовика, пока тот не уехал. Галя помахала ему рукой на прощание, будто на дачу уезжала. А потом пришли немцы. Кости и его приятель Генка Кузакин поселились вместе в доме Кости. И вскоре выяснили, что жить можно и даже совсем неплохо. Немцы оказались отпятыми барахольщиками, и ребята занялись спекуляцией. Они выменивали у немцев продукты, табак лекарства, на вещи, которые им давали оставшиеся в городе жители. В доме у них образовалась настоящая меняльная контура, которую посещали солдаты и господа офицеры доблестной германской армии. Но однажды, это было в конце августа, им явился офицер, хорошо говоривший по-русски. Ему товар не был нужен, его интересовали сами торговцы. Он подробно расспрашивал их о прошлой жизни, о будущем, а затем сказал... Торговля не дело для таких парней, как вы. И, кроме того, вы не учитываете, что по возрасту подлежите увозу в Германию, чтобы работать там батраками. Но зачем вам и это? Вы же умные парни. Я могу вам предложить увлекательную и выгодную работу. Вот так Кости Леонов и друг его Генка Кузакин оказались в агентурной школе Сатурна. Генка погиб во время тренировочного прыжка с парашютом, а он... Кость лежал сейчас в постели и мучился от страшной мысли, что его парашют не раскроется, когда их сегодня ночью выбросят с самолета где-то между Тулой и Москвой. По-немецки, точно в 22.00 Зилова и Леонова вызвали к заместителю начальника Сатурна, подполковнику Мюллеру. Для них это был невыразимо большой начальник. До сих пор они видели его только издали, лишь раз один, поближе, на проверочной беседе. Вместе с ними в просторный кабинет вошел и старший лейтенант Фогель. Мюллер встал из-за стола и вышел навстречу. — Прошу, прошу! — он показал им на кресло, окружавший низкий столик, на котором стояла бутылка коньяку и высокие дорогие рюмки. Показав Фогелю на бутылку, он сказал — распорядитесь. Купорил бутылку и разливал коньяк. Мюллер бесцеремонно рассматривал агентов. Потом он взял рюмку и сказал — Школа характеризует вас хорошо. Я хочу выпить с вами за то, что сказанное в характеристике было подтверждено. Вашей смелой работой во имя Великой Германии. Ох!